Глава 5. Манчжурия. Харбин. 1945 год. Силовьев смотрел, как темнеет труба на спине рикши. Сначала От шеи вниз вдоль хребта, потом между лопаток, как будто на холстине проступил крест. Когда этот крест разбух и занял всю спину, а встречный ветерок ядовито завонял потом, Силовьев спрыгнул с телеги и последние пару кварталов до отеля Модерн неспешно прошел пешком. Особнячки в Харбине были какие-то совсем русские как в центре Москвы, как будто и не уезжал. А селлов его раз уж он в Азии, хотелось экзотики, и он всякий раз ликовал, как ребенок, когда на нее натыкался. Напротив Модерна китаец с застывшей улыбкой, как будто впечатанный в плоское морщинистое лицо, торговал жареными кузнечиками, жуками-скалопендрами и опарышами, насаженными на тонкие шпажки. В жуках, приглядевшись, Силовьев опознал тараканов. Раздутые опарыши с запекшимися головками выглядели неаппетитно. А вот к кузнечикам и сколопендрам он приценился. «Ерунда, по пять феней за шпажку. Селонев так рассуждал: раз оказался в чужой стране, так уж не брезгуй, попробуй местную кухню. Себе он выбрал кузнечиков по зажаристой А полковнику сколопендер. Полковнику тоже ведь интересно будет попробовать. Хрустя кузнечиком, на вкус он напоминал горьковатую корочку от жареного картофеля. Селовий прошел через богатый, в коврах и мраморе с китайскими вазами по углам гостиничный холл, поднялся на второй этаж и пошагал к номеру. Говорят, этот номер стоил чуть ли не пятьсот гоби, но полковнику его предоставили. В конце коридора Силовьев остановился, чтобы доесть кузнечика. Полковник не терпел, когда чавкают, но проживать не успел. За дверью грохотнул выстрел. Силовьев рванул дверь, споткнулся на пороге, чуть не поперхнувшись кузнечиком, и влетел в номер. Полковник Аристов сидел спиной к входу в оббитом кожей дубовом кресле. Закинув ноги на дубовый конторский стол, в его руке дымился пистолет Браунинг. А за распахнутой настежь балконной дверью, спиной к чугунной резной решетке, стоял на вытяжку Пика с застывшим, липко поблескивавшим лицом. В левой руке, отставив забинтованную культю мизинца, он держал плетеную корзину с желтыми яблоками. Под ногами его валялись яблочные ошметки. Полковник Аристов положил Браунинг на стол извлек из верхнего ящика попыша Вальтер и едва заметно кивнул. Пика достал из корзины яблоко здоровой рукой и точным механическим жестом водрузил его на макушку. Полковник прищурился, выстрелил яблоко разлетелось широпное лисочных ошмётков положил вальтер на стол и вынул из ящика револьвер кольт качнул головой непроницаемо глядя перед собой вор нащупал в корзине новое яблоко и снова приладил на голову Силовьев отвел глаза Марионеточная покорность Пики его завораживала, но вместе с тем и пугала. И протолкнул языком за щеку остатки кузнечика. Разрешите доложить, товарищ полковник. Арестов молча нажал на спуск. На этот раз пуля сшибла яблоко с пикиной головы почти целым. Силовиев даже увидел через прутья балконной решетки, как оно плюхнулось на брусчатку и покатилось. Пика моргнул и снова полез в корзину. «Валяй, Силовиев Докладывай!» Силовиев просеменил к столу и разложил прямо поверх пистолетов армейскую карту. "Ты чем это хрумкаешь?" поморщился Арестов. "А, это местная кухня. Силовьев проглотил наконец злосчастное насекомое и протянул Аристову промасленный бумажный кулек. Я и вам прихватил. Что это? Полковник заглянул внутрь, не касаясь кулька. «Скалопендра, товарищ полковник. «Скалопендра?» Такой шашлычок. Я шашлычок Силовьев в ресторане Татас поем, там кавказская кухня. Убери эту дрянь, что у тебя кроме жареных насекомых. Там смершивцы по вашему приказанию шпанутри суд вдоль лесивого озера на предмет кронина. И перекупщик один сознался, что видел кое-кого в конце августа в бухте Змеиная. Селовив суетливо переложил кулек со сколопендрой в левую руку, а указательным правой ткнул в карту. Вот бухта Змеиная. Там со слов перекупщика контрабандисты с лодки высадили двоих. Один высокий светловолосый, второй доходяга в наколках. Кронен и Флинт. Вполне возможно. Правильно мыслишь, Селовиев. А вот лисьи броды от похвалы. Майор Поволок по карте палец на другую сторону полуострова, вдающегося в озеро Лисье. Довольно близко за сутки могли дойти. Что за контрабандисты, выясню. Так точно, Селовиев покосился на пику. Тот по-прежнему стоял на балконе по стойке смирно с новым яблоком на макушке. Из-под яблока медленно, липкими языками облизывая неподвижное лицо вора, стекали две струйки крови. Селовив облизнул губы. Некий дядюшка Виньян и его помощник. Я приказал, чтобы патрули всех подозрительных вязали и к нам волокли. Найдём выйдем на след». Молодец, Силовьев. В рот вот только тянешь всякую гадость, а так хвалю. Ты ещё свежись кослисьими бродами. Пусть там этот капитан Шутов тоже ищет Виньяна. Максим Кронин ему явно не по зубам, а контрабандистов может найдет. Слушаюсь, Глепорнович. Селовиев сложил карту и снова посмотрел на балкон. По щеке, стоявшего на вытяжку пикера, размазывая лапками кровь, ползла крупная навозная муха. А тот, словно парализованный, молча скашивал на нее взгляд. Сделав круг, муха подобралась к глазу и поползла по нижнему веку. Пика моргнул. Там у этого вашего кровь Аристов годливо поморщился, протянул село в его кольт. «Вернешь в оружейную, прицел сбит. Повернулся к балкону. Пиковольно, смой кровь. Можешь съесть сколопендру, если голодный. Да, начальник. Пика силой ударил себя по лицу прихлопывая муху. Невостребованное яблоко упало с его головы и вкатилось с балкона в комнату, оставляя на деревянном полу следы крови. Ровным шагом Пика прошагал в ванную и ополоснул руки, лицо и голову. Посмотрел, как в розовой воронке бешено крутится навозная муха. Он вернулся к начальнику, убедившись, что она утонула. Он хотел бы съесть яблоко. Сочное свежее яблоко из тех, что оставались в корзине. Вместо этого Пико подошел к майору Селовиеву и протянул руку за бумажным кульком. Из кулька высовывалась обугленная голова сколопендры. Теперь оба свободны на час. Арестов плеснул себе коньяку в пузатый бокал. Ко мне придет девка. Кто придет? Силовьев выпучил глаза. Девка? Арестов сделал глоток. Продажная женщина, шлюха. Слыхал про таких, Силовьев? — Я так точно. Точно. Они столкнулись с ней в коридоре. Молодая китаянка в шелковом красном халате. Из небрежного пучка выбивались черные локоны. За ней струился запах жасмина и течной суки. Силовьев застыл, раздувая ноздри. До сих пор он ни разу не видел, чтоб полковник приводил девок, да и просто чтоб смотрел на женщину с интересом. Эта женщина была первой. Она скрылась в номере арестова, а Силовьев... Все стоял посреди коридора. Пика с хрустом откусил сколопендри голову и потянул его за рукав. Начальник сказал: "Свободный".